Глава вторая. Дик неторопливо шел в библиотеку Биллингхема, известную в Лондоне только избранным. Ни один роман или том блистательных мемуаров занял место на полках этого учреждения, основанного сотню лет тому назад с целью дать ученым и литераторам возможность заглянуть в фолианты, к которым нет доступа даже в Британском музее. На всех четырех этажах здания размещались стеллажи с пухлыми томами по немецкой философии, с мудреными для неспециалистов книгами о научных проблемах, с туманными трактатами почти по всем неинтересным для обычного читателя темам. Джон Биллингхем, который в XVIII веке основал это хранилище премудростей, в актах учреждения собственности указал, что часть обслуживающего персонала должны составлять две интеллигентные женщины, предпочтительно нуждающиеся. К одной из них и направили Дика. В маленькой комнатке с высоким потолком, пропахшим старой кожей, сидела за столом девушка, поглощенная заполнением формуляров. «Я из Скотланд-Ярда», — отрекомендовался Дик. «Правда, что какие-то из ваших книг были похищены?» Разговаривая, он осматривал заставленные книгами полки поскольку женщины, интеллигентные или глупые, бедные или богатые, его не интересовали. Он лишь заметил, что девушка одета в черное, у нее золотисто-каштановые волосы и челка слегка прикрывает лоб. Ему почему-то всегда казалось, что у большинства девушек волосы золотисто-каштановые, и он имел какое-то неясное убеждение, что челки популярны в основном у представительницы рабочего класса. «Да», — сказала девушка спокойно. «Когда я завтракала, из этой комнаты была украдена книга. Она не была очень ценной. Это немецкая работа Гекеля, общая морфология». Она выдвинула ящик картотеки, вынула библиографическую карточку и положила ее перед Диком. Тот прочитал все, но это ему ничего не дало. «Кто здесь был в ваше отсутствие?» — спросил Дик. «Моя помощница, девушка по имени Хелдер». «Кто-нибудь из ваших абонентов заходил в комнату в это время?» «Несколько человек», — был ответ. «У меня есть их фамилии, но большинство из них вне подозрения. Единственный посетитель, не являющийся абонентом нашей библиотеки, джентльмен по фамилии Столетти, итальянец, доктор, который зашел навести справки относительно правил пользования библиотекой». «Он назвал себя?» – спросил Дик. «Нет», – к его удивлению ответила девушка. «Но мисс Хелдер узнала его. Она где-то видела его портрет. Я полагала, вы знаете это имя». «Почему, скажите на милость, я должен знать это имя, дорогая девушка?» Несколько раздраженно поинтересовался Дик. «А почему бы и нет, дорогой юноша?» – ответила она холодно, и в этот момент Дик Мартин осознал ее присутствие. Она каким-то образом отделилась от фона, на котором протекала вся жизнь Дика, и стала личностью. У нее были серые, широко посаженные глаза, маленький и прямой носик, рот несколько великоват и, конечно же, золотисто-каштановые волосы. «Простите, пожалуйста», — засмеялся он и перешел на доверительный тон, который часто вводил собеседников в заблуждение. Я никогда не занимался такими кражами, а завтра я вообще ухожу из полиции. «Это будет большая радость для уголовного мира», сказала девушка вежливо. Но он уловил смешинку в ее глазах и всем сердцем потянулся к ней. «У вас есть чувство юмора», улыбнулся Дик. «Вы хотите сказать, что я обладаю способностью понимать ваш юмор?» быстро парировала девушка. «Очевидно, я или то, с чем я имею дело, «Важные объекты, если меня даже офицер полиции...» Тут она заглянула в удостоверение. В ранге помощника-инспектора назвал дорогой девушкой. Дик пододвинул стул и уселся без приглашения. «Мне стыдно за мою грубость, и я смиренно прошу просветить меня на предмет личности сеньора Столетия. «Это имя говорит мне не более, чем имя Джон Смит». Любимая кличка всех джентльменов, задержанных в момент проникновения в чужой дом через растворенное окно в полуночное время. Секунду она смотрела на него серьезно. Ее алые губки были плотно сжаты. Так вы, детектив? сказала она, понизив голос. Одно из тех почти человеческих существ, которые охраняют наш покой, пока мы спим? Дик расхохотался. Я сдаюсь. Он поднял руки. А теперь... Когда вы так ловко поставили меня на место, причем достаточно скромное. может, все же проинформируете относительно похищенной литературы? Что здесь можно сказать? Она снова уселась в кресло с интересом, рассматривая Дика. В два часа дня книга была здесь, а в половине третьего ее уже здесь не было. Может, на полках остались отпечатки пальцев, но я сомневаюсь в этом, так как в штате библиотеки есть... Три уборщицы, предназначенные специально для того, чтобы стирать отпечатки пальцев. «Но кто же все-таки этот столетие?» Девушка медленно покачала головой. «Вот почему меня слегка удивило, что вы назвались детективом», — сказала она. «Помощница сообщила мне, что он известен полиции. Не хотите ли посмотреть его книгу?» «Он написал книгу?» — изумился Дик. Девушка встала, вышла из комнаты и возвратилась с тонкой книжицей в простом переплете. Дик взял у нее книгу и прочел название. «Новые мысли о конструктивной биологии», высказанной Антонио Столетти. Читая страницы, где текст часто прерывался рисунками и статистическими таблицами, он спросил. «А почему у него были проблемы с полицией? Я не знал, что писать книги — уголовное преступление». «Это так», — сказала девушка убежденно. Само по себе такое занятие ненаказуемо, и закон не делает исключения для автора книги «Мистера Столетия. Но наказуемы преступления, связанные с вивисекцией или чем-либо столь же ужасным. «О чем здесь идет речь?» — Дик протянул книгу девушке. «О человеке», — сказала она серьезно. «Как, например, вы и я. Насколько лучше и счастливее человек мог бы жить если бы он свободно бегал по лесу и питался естественной пищей дикарей. «А, вегетарианская ерунда», — презрительно отозвался Дик. «Не совсем вегетарианская. А вы не хотите стать нашим абонентом и почитать эту книгу для расширения кругозора?» Затем девушка оставила свой насмешливый тон. «Дело в том, мистер...» а...» Она снова взглянула на визитку. «Мартин» что мы на самом деле не обеспокоены пропажей книги Гекеля. Материальный ущерб уже возмещен, и если бы ученый-секретарь библиотеки не был таким занудой, он бы не обратился с этим в полицию. Смотрите. Она предостерегающе погрозила пальчиком. Не передайте при встрече с секретарем мое мнение о нем. А сейчас расскажите мне, пожалуйста, что-нибудь такое, чтобы мурашки по телу побежали. Я никогда раньше не встречала живого детектива и могу больше никогда не встретиться с ним». Дик положил книгу и выпрямился во весь свой почти двухметровый рост. «Мадам», — сказал он сурово, — «я не набрался смелости спросить ваше имя». «Я вынес все ваши издевки, но будьте же милосердны». «Где живет этот столетие? Девушка взяла книгу и раскрыла ее на предисловии. «Галлус-коттедж». Примечание. «Гэллоус» — английское «виселицы». Название жутковатое, не так ли? Это в Сусексе. «Это я мог бы и сам прочитать», — сказал Дик раздраженно. И девушка сразу же раскаялась. «Видите ли, обычно мы не участвуем в подобных волнующих фарсах. Но кому-то пришло в голову пригласить полицию. Я на самом деле не была обеспокоена ценностью пропавшей книги, но мое мнение ничего не значит». Кроме столетия, здесь был кто-нибудь. Девушка показала ему список из четырех фамилий. За исключением столетия, я не думаю, что кто-нибудь другой может быть под подозрением. Остальные трое серьезно занимаются историей. И биология их интересует менее всего. Кража не произошло бы, если бы я была здесь, поскольку я обычно довольно внимательна. Вдруг она замолчала и глянула на стол. Книга, которая там лежала несколько секунд назад, исчезла. «Вы взяли книгу?» — спросила она. «А вы видели, чтобы я ее брал?» — вызывающе отозвался Дик. «Нет, конечно. Но я могу поклясться, что секунду назад она была здесь». Он вынул книгу из-под полы и протянул ее девушке. «Люблю внимательных людей», — сказал он. «Но как вы это сделали?» Девушка была заинтригована. «Моя рука лежала на книге» и я лишь на секунду отвела взгляд от нее. «Я когда-нибудь зайду и научу вас», — сказал Дик «Важно» и ушел, не успев поразмыслить, как такой толковый парень, каким он всегда себя считал, так и не узнал имя этой юной и начитанной леди. Сибилла Лэнсдаун, так звали девушку, подошла к выходящему на площадь окну и с полуулыбкой на устах и легким триумфом в глазах следила за юношей, пока он не скрылся из виду. В первый момент девушка неприязненно отнеслась к нему. Она ненавидела самодовольных мужчин. Но он оказался не совсем таким. Ей стало интересно, встретит ли она его снова. На свете так мало забавных людей, а она чувствовала, что... Тут она снова взглянула на визитку. Помощник инспектора Ричард Мартин обязательно должен быть весьма забавным.